Снова последовало молчание. Затем Сасаки сказал «Неужели вы даже не посмотрите на меня, не пожелаете мне удачи?» И вскоре я услышал шуршание перегородки и легкие шаги Сасаки, когда он, сбежав с веранды, быстро пошел по двору прочь. После ухода Сасаки о нем на вилле почти не вспоминали, а если и упоминали изредка, то без имени, просто «этот предатель» до какой степени оскорбительно была для нас сама память о Сасаке. Я вспоминаю, воскрешая в памяти яростные стычки, завершавшие порой наши жаркие споры. В теплые дни мы обычно полностью раздвигали перегородки в своих комнатах, и если несколько человек собирались у кого-то, то через двор они могли отлично видеть группировку противника, собиравшуюся в противоположном крыле. В итоге какой-нибудь остроумец обязательно начинал первым, сперва просто выкрикивая всякие насмешки в адрес оппонентов, но вскоре представители обеих группировок дружно высыпали на веранду и принимались через двор осыпать друг друга оскорблениями. Подобное поведение кажется, наверное, на редкость глупым, но, видно, было что-то такое в самой архитектуре виллы, точнее, в ее акустических особенностях, благодаря которым во время подобных словесных поединков возникало звонкое эхо, что вдохновляло нас на подобные игрища. Оскорбления разносились по всей округе. Мы могли издеваться над чьей-то мужской удалью или над чьей-то только что законченной работой, но по большей части определенных границ не переступали, не имея все же намерения серьезно ранить кого-то. И помнится частенько этот обмен любезностями заставлял обе стороны хохотать до слез. В общем-то эти громогласные распри больше напоминали задиристые, но вполне дружелюбные семейные перепалки, ибо мы действительно жили тогда на вилле, как одна семья. Однако раз или два, когда кто-то ко всяким оскорблениям добавлял еще и имя Сасаки, ситуация выходила из-под контроля, и мы, отбросив всяческие ограничения, дружно высыпали во двор, где принимались драться уже всерьез. Довольно скоро нам пришлось понять, что никого нельзя даже в шутку сравнивать с этим предателем, ибо вряд ли это будет принято с юмором. Теперь вы, наверное, легко можете представить себе, сколь неистовой и всеобъемлющей была наша преданность учителю и его принципам. Оглядываясь назад и хорошо зная все недостатки подобного воспитания, легко критиковать учителя, поощрявшего такую атмосферу. Но, с другой стороны, любой, кто был когда-либо одержим честолюбивыми мечтами, кто чувствовал, что способен достичь определенных высот, кто испытывал потребность как можно шире распространять свои идеи, должен проявить понимание и сочувствие к тем методам, с помощью которых Сан управлял нами. Ибо, хотя сейчас мои слова и могут показаться смешными в свете того, чем закончилась карьера Сейдзи Мариамы В те времена его заветной мечтой было немного много ни мало фундаментальное переосмысление самого подхода к живописи, по крайней мере, среди художников нашего города. Вот о чем мечтал он, когда столько времени и здоровья отдавал пестованию своих учеников, и об этом, наверное, важно помнить, когда рассуждаешь о правильности методов моего бывшего учителя. Его влияние сказывалось, разумеется, не только на наших занятиях живописью. В те годы мы практически всю свою жизнь строили согласно его системе ценностей, его образу и подобию. А потому, естественно, очень много времени уделяли исследованию ночного, зыбкого мира. Мира ночных удовольствий, развлечений и выпивки. И это всегда, хотя бы незримо, присутствовало в наших работах. Я неизменно испытываю своего рода ностальгию, вспоминая центр города, каким он был в те дни. Улицы еще не забиты грохочущим транспортом, предприятия еще не столь многочисленны и не могут полностью заглушить в ночном воздухе аромат цветущих растений. Излюбленным местом наших тогдашних посиделок служил небольшой чайный домик на улице Кадзима. Он стоял на берегу канала и назывался «Водяные фонари», потому что, приближаясь к нему, замечаешь в первую очередь отражавшиеся в воде огни этого заведения. Хозяйка чайного домика была старинной приятельницей нашего учителя, что всегда обеспечивало нам самое лучшее и доброжелательное обслуживание. И я помню многие замечательные вечера, когда мы подолгу сидели там, пели и пили вместе с хозяйкой и прислуживавшими в домике девушками. Еще мы очень любили зал на улице Нагата, некогда служивший для стрельбы из лука. Хозяйка его никогда не уставала напоминать нам – что в былые времена, когда она еще работала гейшей в Акихаре, Мори Сан использовал ее как натурщицу для целой серии деревянных гравюр, оттиски из которых впоследствии пользовались чрезвычайно большим спросом. На улице Нагата нам прислуживали сразу шесть или семь молодых женщин, и через некоторое время у каждого из нас появилась своя собственная фаворитка, с которой можно было и поболтать в сласть, и ночь провести. Наши веселые вылазки в город не ограничивались этими заведениями. Сан, похоже, имел бесконечное множество знакомых, так или иначе связанных с миром развлечений, и на вилле постоянно появлялись нищие трупы бродячих актеров, танцоров и музыкантов. Их там приветствовали как дорогих друзей, с которыми уже не чаяли увидеться. Горячительные напитки лились рекой, наши гости пели и танцевали ночь напролет, и вскоре кого-нибудь непременно посылали в ближайшую деревню разбудить торговца спиртным и пополнить наши запасы. Одним из регулярных посетителей виллы в те дни стал сказитель по имени Маки, толстый веселый человек, который мог то буквально до колик в животе довести всех своими смешными историями, то уже через минуту заставить всех плакать от сострадания героям старинных преданий. Через много лет я несколько раз встречал Маки в Мегехидаре, и мы с некоторым изумлением вспоминали те ночи на вилле. Маки утверждал, что отлично помнит, как многие из тех вечеринок затягивались на всю ночь и продолжались весь следующий день, плавно сменявшейся еще одной такой же веселой ночью. В этом я, правда, не очень уверен. Помнится днем после подобных празднеств, я в каждом углу натыкался на спящих или в конец обессилевших гуляк. Некоторые валялись во дворе прямо под палящими лучами солнца. Но одна из таких ночей запомнилась мне более ярко. Мне удалось на какое-то время улизнуть от остальных пирующих, и я вышел во двор прогуляться, с благодарностью вдыхая свежий ночной воздух. Подойдя к дверям кладовой, я оглянулся. По ту сторону двора, за бумажной перегородкой, мелькали тени моих приятелей и наших гостей. Я видел силуэты танцующих и слышал голос певца, плывущий ко мне сквозь ночь. Мне захотелось немного посидеть в кладовой, это было одно из тех немногих мест на вилле, где меня какое-то время никто бы не потревожил. Мне представляется, что в те времена, когда здесь имелись охрана и слуги, это помещение использовали для хранения оружия и доспехов. Но теперь сюда просто сваливали всякий ненужный хлам, и стоило мне переступить порог и зажечь фонарь, висевший над дверью, как я понял, что пройти внутрь будет нелегко. Чего здесь только не было. Связанные в кипы старые холсты, сломанные мольберты, всевозможные горшки и кувшины, из которых торчали кисти и тюбики с засохшей краской. Наконец я отыскал на полу небольшую прогалину и сел. От близко висящего фонаря весь этот хлам вокруг меня отбрасывал на стены гигантские тени. Эффект был жутковатый, будто сидишь посреди какого-то гротескного миниатюрного кладбища. Я, должно быть, настолько погрузился в собственные фантазии, что даже вздрогнул от неожиданности, услышав, как скрипнула, открываясь дверь кладовой. Я поднял глаза и увидел, что в дверях стоит Морисан. сан «Добрый вечер, сенсей», — торопливо сказал я. «Возможно, света в кладовой было маловато, а может, просто лицо мое находилось в тени, но Морисан сан узнал меня не сразу». Он чуть наклонился, вглядываясь во тьму, и спросил «Кто тут?» «Это ты, Оно?» «Да, это я, сенсей». Он еще какое-то время пытался рассмотреть меня в темноте, потом снял с крюка фонарь и, держа его перед собой, стал пробираться ко мне, осторожно перешагивая через валявшиеся на полу предметы. Когда он двигался, фонарь в его руке заставлял тени метаться вокруг нас в причудливом танце. Я поспешно расчистил для него местечко на полу, но он уселся в некотором отдалении от меня на старый деревянный сундук, вздохнул и сказал. Я вышел на минутку подышать свежим воздухом и увидел здесь свет. Вокруг кромешная тьма, а тут огонек горит. Я и подумал, вряд ли эта кладовая годится для того, чтобы там прятались влюбленные. А значит, тот, кто сейчас там, наверняка ищет одиночество. Я, должно быть, просто задремал, сенсей. «Я совсем не собирался сидеть здесь так долго». Морисан поставил фонарь на пол возле себя, и теперь мне был виден только его силуэт. «Ты, похоже, понравился одной из этих танцовщиц», — сказал он. «Она все тебя высматривала и будет весьма разочарована тем, что ближе к ночи ты вдруг взял да исчез. Но, сенсей, я вовсе не хотел никого обижать. Я, как и вы, просто вышел на минутку подышать свежим воздухом». Некоторое время мы молчали. Через двор до нас доносилось пение, все дружно отбивали такт, хлопая в ладоши. «А скажи мне, Ону», — снова заговорил Морисан, «как тебе мой старый друг Гидзабуру? Выдающаяся личность, верно?» «Да, сенсей, и, по-моему, очень приятный, любезный человек. Сейчас он, возможно, и пообтрепался, но когда-то слыл настоящей знаменитостью. И как мы смогли убедиться сегодня вечером, «Еще сохранил немало прежнего мастерства». «Это верно». «Ну ладно, оно». «Говори, что тебя тревожит». «Тревожит, сенсей?» «Да нет, ничто меня не тревожит». «А может, тебя покоробили манеры старого Гидзабуру? «Да что вы, сенсей, вовсе нет». Я смущенно рассмеялся. «Ничего подобного! Такой приятный господин!» Мы еще немного поговорили, перескакивая с одного предмета на другой. Но когда Морисан вновь вернулся к моим тревогам, мне стало ясно, что он готов сидеть здесь до тех пор, пока я не облегчу перед ним душу. И я, наконец, решился и сказал. Гидзабурусан, возможно, и впрямь самый добрый человек на свете. И он сам, и его танцоры так мило и с такой готовностью нас развлекали. Но, сенсей, мне отчего-то кажется, что в последние несколько месяцев Нас слишком часто посещают такие люди, как Гидзабурусан сан и его приятели. Я помолчал, но Мори-сан не сказал ни слова, и я решил продолжить. «Простите, сенсей, если это прозвучало неуважительно по отношению к вашим друзьям. Я, право же, никого не хотел обидеть, но порой меня все это несколько озадачивает. Мне кажется странным, отчего мы, художники, должны посвящать так много своего времени развлечением в обществе таких людей, как Гидзабору Сан. Вот тут-то, помнится, Мори Сан вдруг поднялся и, держа в руке фонарь, осторожно двинулся через всю кладовую к дальней стене, что совершенно скрывалось во тьме. Добравшись до нужного места, он поднял фонарь повыше, и мне стали видны три оттиска, сделанные из деревянных гравюр и висевшие на задней стене кладовой один под другим. На каждом была изображена гейша — поправляющая прическу, сидя на полу спиной к художнику. Мори Сан несколько минут смотрел на гравюры, по очереди освещая их фонарем, затем покачал головой и пробормотал себе под нос. Безнадежно плохо. Можно сказать, плохо во всех отношениях. Он немного помолчал и, не оборачиваясь, прибавил. Но от чего то художнику всегда особенно дороги его ранние произведения. Возможно, и ты, Оно... «Когда-нибудь испытаешь те же чувства к работам, которые сделал здесь». Он снова посмотрел на гравюры и покачал головой, но эти гравюры все же безнадежно плохи. «Не могу согласиться с вами, сенсей», — пылко возразил я. «Мне как раз кажется, что эти гравюры просто великолепны. Это яркое свидетельство того, что талант художника способен легко преодолеть ограничения заданного стиля. Я не раздумал, какая жалость» что ваши ранние работы, сенсей, спрятаны в таких вот помещениях. Их, конечно же, следует выставлять вместе с вашими нынешними полотнами. Но Мори-сан, казалось, меня не слушал, по-прежнему созерцая свои гравюры. Да, безнадежно, плохо. Снова пробормотал он. Наверное, я тогда был еще слишком молод. Он снова поводил фонарем по стене, отчего гравюры по очереди то скрывались во тьме, то появлялись вновь. Это все гейши из одного чайного домика в Хонте. Во времена моей юности этот чайный домик считался одним из лучших. Мы с Гидзабуру частенько посещали подобные места. Он немного помолчал. И все-таки, Оно, эти гравюры никуда не годятся. Но сенсей, по-моему, даже самый придирчивый критик, вряд ли отыщет в них какие-то недостатки. Морисан еще раз посмотрел на гравюры, потом встал и двинулся в обратный путь через всю кладовую к двери. Мне показалось, что идет он уж как-то чересчур долго, с трудом пробираясь среди наваленных на полу предметов. Порой я слышал, как он что-то бормочет себе под нос или ногой отодвигает в сторону очередной кувшин или коробку. Честно говоря, мне даже подумалось, что он что-то ищет. Может быть, еще какие-то свои ранние работы, погребенные под этими грудами хлама. Но он вскоре вернулся и со вздохом снова уселся на тот же сундук. Некоторое время мы оба молчали. Потом он заговорил, «Гидзабуро — несчастный человек. И жизнь его была исполнена печали. Его талант давно угас, а все те, кого он любил, умерли или покинули его. Даже в дни нашей молодости он уже казался очень одиноким и вечно печальным». Морисан вздохнул. Но иногда, бывало, мы с ним вместе выпивали и развлекались с женщинами из веселых кварталов, и тогда Гидзабуру бывал почти счастлив. Ведь эти женщины всегда говорили ему именно то, что ему больше всего хотелось услышать, и худо-бедно до утра он мог верить, что все это так и есть. Он слишком умен и тонок, и вера его в эти слова исчезала с появлением зари. Но, несмотря на это, Гидзабуру по-прежнему ценил эти веселые ночи. «Все самое хорошее, — утверждал он, — складывается ночью, а утром тает без следа. Видишь ли оно? Гидзабуру отлично понимал и умел ценить тот ночной мир, который часто называют «зыбким миром». Морисан снова умолк. Я, как и прежде, видел только его силуэт, и мне казалось, что он внимательно прислушивается к звукам развеселого пиршества, доносящимся с той стороны двора. Теперь Гидзабору стал значительно старше и еще печальнее, — снова заговорил Моррисан. Но во многих отношениях он изменился мало, и сегодня вечером он чувствует себя счастливым, как бывало когда-то в одном из чайных домиков среди гейш. Моррисан сделал несколько коротких глубоких вдохов, словно раскуривая трубку. Самая изысканная, самая хрупкая красота, которую художник может только надеяться уловить, расцветает как раз в таких вот чайных домиках с наступлением темноты. И в такие ночи, оно, красота эта, проплывая над миром, может порой заглянуть и в наши жилища. А что касается тех гравюр на задней стене кладовой, то в них нет даже намека на эту неуловимую призрачную красоту. Вот поэтому они никуда и не годятся, оно. Но, сенсей, по-моему, они как раз очень выразительно передают то, о чем вы говорите. Нет, я был слишком молод, когда делал эти гравюры, и не сумел воспеть тот зыбкий мир, потому что никак не мог заставить себя поверить в его ценность. Молодые люди часто испытывают чувство вины, предаваясь удовольствиям. Наверное, и я был таким же и считал, что проводить столько времени в злачных местах, тратить свое мастерство на воспевание вещей приходящих, почти неуловимых, просто бессмысленно. «Я считал это декаденством. Разве можно по-настоящему оценить красоту мира, если сомневаешься, имеет ли он право на существование?» Обдумав его слова, я заметил. «А знаете, сенсей, все, что вы сказали, в той же степени относится и к моим работам. Но я непременно постараюсь исправиться. Впрочем, я давно уже избавился от подобных сомнений», — продолжал Морисан, словно не слыша меня. Если, став стариком и оглядываясь на прожитую жизнь, я пойму, что всю ее посвятил попытке изобразить неповторимую красоту зыбкого мира, то буду, я уверен в этом, очень собой доволен. И никто на свете не заставит меня поверить, что я прожил свою жизнь зря. Может, конечно, Сан сказал это немного иначе. Всегда ведь, когда пересказываешь чьи-то слова, они становятся куда более похожими на твои собственные. Примерно так я мог бы вещать в компании своих учеников после того, как мы уже немного выпили в Миге Хидари. Что-нибудь такое: Будучи новым поколением японских художников, вы несете огромную ответственность перед всей нашей культурой. Я горжусь, что у меня такие ученики, и пусть мои собственные произведения заслуживают лишь самой незначительной похвалы, но я, оглядываясь на прожитую жизнь, И, понимая, скольких я воспитал, скольким помог сделать отличную карьеру, чувствую, никто на свете не заставит меня поверить, что я прожил свою жизнь зря. Обычно после подобных заявлений молодежь, собравшаяся за столом, начинала дружно возражать, заглушая друг друга и требуя, чтобы я перестал столь пренебрежительно отзываться о своих работах, которые, по их твердому убеждению, являются творениями поистине гениальными, и наверняка займут должное место в жизни грядущих поколений. С другой стороны, как я уже говорил, многие характерные для меня фразы и выражения я действительно унаследовал от своего учителя. Так что, вполне возможно, именно эти слова и произнес в тот вечер Морисан, Сан, и они навсегда отпечатались в моей памяти, ибо произвели на меня сильнейшее впечатление. Впрочем, меня снова унесло в сторону. Я ведь пытался рассказать, как месяц назад Мы обедали с внуком в кафе Большого Универмага после весьма неприятного разговора, который состоялся у меня с Сыцуко в парке Кавабе. Помнится, я рассказывал, как Итиру нахваливал шпинат, дающий силу. Как только нам подали обед, Итиру принялся сгребать ложкой шпинат на тарелке. Потом посмотрел на меня и со словами «Гляди-ка, дед!» набрал полную ложку шпината и, высоко подняв ее, стал ссыпать содержимое себе в рот. Эти движения напоминали действия пьяницы, пытающегося добыть из бутылки последние капли спиртного. «Итиро», — сказал я ему, — «мне кажется, ты ведешь себя не совсем прилично». Но мой внук, энергично жуя, продолжал наполнять себе рот шпинатом. Он опустил ложку, только когда в ней ничего не осталось, а щеки готовы были лопнуть. Затем, еще не проглотив все до конца, Он с суровым видом выпятил грудь и принялся яростно наносить кулаками удары невидимому противнику. «Что это ты делаешь, Итиро? Объясни, что ты хотел мне показать». «А ты догадайся!» — с трудом пробурчал он, ему мешала шпинатная каша во рту. «Хм, нет, не знаю, Итиро. Может быть, это человек, который выпил саке, а теперь храбро сражается с врагами? Нет? Ну, тогда сам скажи». Дедушке ни за что не догадаться. Это моряк Папай. А он кто? Один из твоих любимых героев? Папай всегда ест шпинат. Шпинат делает его сильным. Папай, Пучеглаз, глаз, долговязый матрос, герой американского мультипликационного сериала Макса Флейшера. Более 250 серий, 1933-1950. Для борьбы с главным злодеем Блуто. Пучеглаз подкреплялся консервированным шпинатом и обретал сверхъестественную силу. Итирующий больше выпятил грудь и нанес невидимому врагу несколько свирепых ударов. «Понятно», — смеясь, сказал я. «Видно, шпинаты впрямь еда чудодейственная. «А Сакэ тоже делает человека сильным?» Я улыбнулся и покачал головой. «Нет, но Сакэ может заставить человека поверить, что он очень сильный. Хотя на самом деле он ничуть не сильнее, чем до того, как выпил саке. Зачем же тогда люди его пьют? Не знаю, Итиро. Может, для того, чтобы хоть ненадолго поверить, что стали сильными. Только силы саке не дает. А вот шпинат дает. Значит, шпинат гораздо лучше саке. Ты и впредь продолжай его есть, Итиро. Но ты, по-моему, забыл обо всем остальном, что лежит у тебя на тарелке. Мне тоже нравится пить саке. И виски. Дома у нас есть один бар, куда я всегда хожу пить саке. Да неужели? По-моему, лучше бы ты продолжал увлекаться шпинатом. Ты же сам сказал, что шпинат сил прибавляет. А мне больше нравится саке. Я каждый вечер выпиваю по 10 бутылок. И еще 10 бутылок виски. Ого! Ты правда говоришь, Итиро. Тогда, значит, ты у нас настоящий пьяница. Вот должно быть беда для твоей мамы. Женщины ничего не понимают в настоящей мужской выпивке заявил Итиро, обратив, наконец, внимание на стоявшую перед ним еду. Впрочем, вскоре он снова отвлекся и посмотрел на меня. «Дед», — спросил он, — «а ты сегодня придешь к нам ужинать?» «Да, приду. И очень рассчитываю, что тетя Норико приготовит какое-нибудь особенно вкусное кушанье». Тетя Норико купила саке и сказала, что ты, дед, с дядей Таро все и выпьете. «Ну, это мы запросто. Но я уверен, что и женщины тоже не откажутся немного выпить с нами». Хотя Норико права. Саке пьют в основном мужчины. «Дед, а что бывает, если женщины выпьют саке?» «Хм, кто его знает?» «Женщины и Тиро не такие сильные, как мы, мужчины. Так что, наверное, они очень быстро опьянеют». «И тетя Норико может запинеть. «Ну да, она совсем чуточку выпьет и сразу запенеет Я засмеялся. «Да, это вполне возможно». «Тетя Норико может стать совсем пьяной и начнет песни петь» а потом возьмет и уснет прямо за столом. — Ну что ж, Тиро, сказал я, смеясь, — в таком случае лучше нам, мужчинам, приберечь сакэ для себя. — Мы ведь гораздо сильнее женщин, а потому и выпить можем больше, верно, Тиро. Так что сакэ мы лучше оставим себе. Я на минутку задумался и спросил. — А ведь, по-моему, восемь тебе уже исполнилось, да? Скоро ты совсем большим станешь. — Не могу сказать наверняка. Но, возможно, мне удастся сделать так, чтобы сегодня вечером и тебе дали немножко саке. Мой внук с несколько испуганным видом уставился на меня и промолчал. Я улыбнулся ему и посмотрел на тусклое серое небо за окном. «Ты никогда не видел своего дядю Кензи и Тиру», — сказал я. «Но ты на него очень похож». В восемь лет он был таким же большим и крепким мальчиком, как ты. И как раз в восемь лет он, помнится, впервые попробовал саке. «Ладно, Итиру, я постараюсь, чтобы сегодня и тебе чуть-чуть дали». Итиру, похоже, с минуту обдумывал сказанное мною, потом сказал «Мама может не позволить. Насчет мамы не беспокойся. С ней твой дедушка как-нибудь справится». Этира сокрушенно покачал головой и заметил «Женщины никогда не понимали, зачем мужчины пьют». «Ничего, пришло время и тебе» как настоящему мужчине попробовать саке. Так что насчет мамы не тревожься. Предоставь ее мне. Мы же не можем позволить женщинам во всем командовать нами, верно? Но мой внук уже думал о чем-то своем. Вдруг он очень громко воскликнул, а тетя Норико может запьянеть. Я засмеялся и сказал, посмотрим. Тетя Норико может стать совсем пьяной. Минут через пятнадцать, когда мы уже заказали мороженое, Итиро задумчиво спросил, «Дед, а ты знал Юдзиро Нагути?» «Ты, должно быть, имел в виду Юкио Нагути». «Нет, Итиру я никогда не был с ним лично знаком». Итиру промолчал, изучая собственное отражение в стеклянной панели окна. «Твоя мама», — продолжал я, — «тоже, по-моему, имела в виду господина Нагути, когда я разговаривал с ней сегодня утром в парке». И ты, наверное, слышал, как взрослые вчера за ужином говорили об этом человеке, да? Итиру еще помолчал, любуясь своим отражением, потом повернулся ко мне и спросил, «А господин Нагути был как ты, дед?» «Был ли господин Нагути похож на меня, ты хочешь спросить?» «Ну, для начала мама твоя, по-моему, так совсем не считает. Просто однажды я кое-что сказал дяде Таро. Так, ничего особенного, но мама твоя, видно, отнеслась к моим словам чересчур серьезно. Я уж и не помню точно, о чем мы с дядей Тару тогда разговаривали. Наверное, я просто предположил, что и у меня есть что-то общее с такими людьми, как господин Нагути. Ну-ка, скажи мне, о чем взрослые говорили вчера вечером? Дед, а почему господин Нагути убил себя? Трудно сказать наверняка. Я ведь никогда не был с ним лично знаком. А он был плохим? Нет, он не был плохим. Он просто очень много работал во имя того, что считал самым лучшим на свете. Но видишь ли, Тиро, после войны все стало совсем по-другому. Песни, которые сочинял господин Нагути, когда-то были очень популярны не только в нашем городе, но и во всей Японии. Их исполняли по радио, пели в кафе и барах. И такие, как твой дядя Кензи, пели их, когда шли в бой или накануне сражения. А после войны... После войны господин Нагути решил, что его песни оказались, ну, вроде как ошибкой. Он стал думать обо всех тех, кто погиб на войне, и о тех мальчиках, твоих ровесниках и Тиро, которые лишились родителей. И, думая об этом, он, наверное, понял, что песни его оказались ошибкой, и почувствовал, что должен попросить прощения у всех, кто остался в живых, у маленьких мальчиков, потерявших родителей, и у родителей, потерявших своих сыновей, таких же мальчиков, как ты. И всем этим людям ему хотелось сказать «простите меня». Я думаю, господин Нагути поэтому и убил себя. Нет, он был очень даже неплохим человеком, Итиру. У него хватило мужества признать совершенные им ошибки. Да, это очень храбрый и достойный человек, Итиру. Итиру задумчиво смотрел на меня и молчал. И я, чуть усмехнувшись, спросил «Ну а теперь в чем дело, Итиру?» Мой внук, похоже, хотел что-то сказать, но передумал и отвернулся к окну, глядя на свое отражение в стекле. «Ты пойми, Тиру, твой дедушка ничего особенного не имел в виду, сказав, что и он похож на господина Нагути», — снова заговорил я. «Я просто вроде как пошутил только и всего. Ты скажи это своей маме, когда в следующий раз услышишь, что она говорит с кем-то о господине Нагути. Потому что, судя по ее сегодняшним речам, Она все поняла совершенно неправильно. Да в чем наконец дело, и Тиро? Что это ты вдруг так притих?